Почки на деревьях лопнули одновременно, и Вишенрог покрылся зеленоватой дымкой, будто скрывая под вуалью разгоряченное лицо. Вечером того же дня был объявлен весенний бал, который открывал череду столичных празднеств и увеселений, в том числе большой поэтический турнир. В разгар бала, разгоряченная танцами Вителья, стояла у открытого окна и любовалась звездами. Они еще не были крупными и яркими, летними, но весенние созвездия отличались своей прелестью, кутались в легкую облачную дымку, приносимую ветром с моря. «Не замерзла?» Теплые ладони накрыли ее обнаженные плечи. Вита улыбнулась и откинулась на широкую грудь своего спутника. Не поворачивая головы, ответила. «Нет. Я принес два бокала розового горакинского, Прошлогоднее, хорошее». Волшебница развернулась. «Хочешь меня напоить?» Ягарай Рюворон улыбнулся. «А это возможно?» Улыбка необычайно шла его суровому и мрачному лицу, делая совсем другим. Вита обожала эту перемену. Обожала видеть, как в глубине загадочных, почти черных глаз загораются теплые искры, как появляются в углах рта смешливые морщинки. В последнее время она жила с Ягораем, не понимая, как раньше могла дышать без него, и чувствовала, что и он ощущает то же самое. Поставив бокалы на подоконник, Рюворон привлек волшебницу к себе и поцеловал, не обращая внимания на окружающих. Девушка, отвечая на поцелуй, оглаживала ладонями его спину, плечи руки. Прикосновение к своему мужчине доставляло ей огромное удовольствие. Каждый раз, оказываясь наедине с ним, она удивлялась тому, как быстро загорается страстью в его объятиях. Однажды даже сказала ему об этом, намекая на то, что он искусен в любви от того, что опытен. Яга долго смеялся, а потом ответил. «Солнышко мое, мне лез на твое мнение. Но поверь, я обычный мужчина с самым обычным опытом любовных отношений. Просто ты создана для меня, моя женщина. А ты мой», — тогда прошептала она, отдаваясь на волю его ласк. «Да, Яга принадлежал ей». Впервые в своей жизни Вителья чувствовала, что ее сердце стало целым, будто до этого в нем отсутствовал фрагмент. Впервые в жизни просто наслаждалась ей, не думая о будущем. — Кажется, вино останется невыпитым, пробормотал Ягорай все теснее прижимая девушку к себе. — Нет, — воскликнула волшебница. Вывернулась, смеясь, подхватила бокал, сделала порядочный глоток и призналась. «Знаешь, я еще ни разу не напивалась!» Реворон поднял брови. «Что, совсем никогда?» «Совсем никогда!» «А в гропотуке. «Фу, какой!» — возмутилась Вительья. «Я училась. На двух факультетах, между прочим. Выпьем за это?» — блеснул глазами Яга, беря свой бокал. Она шлепнула его по руке. «Все-таки ты хочешь меня напоить?» «Конечно, особенно после твоего признания!» Засмеялся тот. «Развлекаетесь?» — раздался позади них знакомый голос. Они обернулись. Архимагистр Никорин с непонятным выражением разглядывала счастливую парочку, покачивая бокал в пальцах. «За что пьете?» «Скорее, для чего, ваше могущество?» — нашелся Яга. «Для опьянения». «Понятно», — хмыкнула Ники. коснулась своим бокалом их прислушалась к звону едва уловимому в шуме и добавила пейте с учетом того что завтра нам предстоит серьезный разговор рюворон казался спокойным однако вита уже знала его прикажи архимагистр отправляться сейчас же в очередную опасную эскападу. он просто отставит вино и отправится не надо волноваться мягко сказала ники глядя на него я сказала нам «Имея в виду и Вителью, вы нужны мне оба!» Рюворон молча поклонился. Архимагистр, сощурившись, оглядел его мощный загорелый затылок, улыбнулась замершей Вителье и скрылась в толпе. «Яга!» — позвала девушка. Он залпом допил свой бокал и снова поцеловал ее, губами, пахнущими сладким горакинским вином. «Вителья, похоже, мы снова покинем Вишенрок. Ты готова к этому?» Она лихо повторила его жест, тоже допив вино. Жадно посмотрела на него. «К чему, Яга? К ночам под открытым небом? К отблескам костра на клинках? К погоням и засадам? С тобой готова!» Он взял ее лицо в ладони, заглянул в зеленые дикие глаза. «Ты знаешь, что ты сумасшедшая? Ты любишь меня за это? Нет, я просто люблю тебя!» Выпустив ее, Рюворон шагнул назад. Принесу еще вина. Предчувствие подсказывает, что напиться нам теперь долго не удастся. Значит, надо сделать это сегодня». Виталия только головой покачала и снова отвернулась к окну. «Да, все правильно. Ягорай воин, и она тоже воин, точнее, боевой маг. Вместе они — команда. Слаженная, сработанная, не ведущая сомнений и страхов, не знающая преград на своем пути». Завтра она подумает о том, что ласурская бригада отправится в путешествие не в прежнем составе. Завтра о Айожи и Винью, ощутит сожаление при мысли о Варгасе Серафине. Завтра попытается понять, куда могут завести ее сказки, сказки текрейской земли. Но это все завтра. А сейчас звезды славного города Вишенрога, ставшего ей родным, губы ягод, дарящие наслаждение, и коварное горакинское вино. хвоста приветствую тебя, дама Вителья!» Услышала она скрипучий голосок откуда-то снизу. В недоумении перевела взгляд на источник звука и торопливо задернула штору, чтобы скрыть от любопытных глаз толпы поджарого крысюка в рыцарских доспехах. «И тебе привет, Альтур! воскликнула она, осторожно пожимая протянутую лапу в стальной пластинчатой перчатке. «Как поживаешь?» «Как продвигается великое дело объединения народа?» «Дело продвигается», — покивал крыс. «Моего народа стало меньше, но теперь я точно уверен, что это мой народ». «Не понимаю», — покачала головой девушка. «Все, кто пытался сопротивляться новому государю, то есть мне, убиты», — охотно пояснил Пенкрысон. «Их жаль, но цель оправдывает средства». На очереди — крысиные народы соседних стран. «Однако», — пробормотала Вита, потрясенная размахом маленького короля, «с людьми вы тоже собираетесь воевать, ваше хвостатое величество? Ты сомневаешься, что мы это можем, благородная дева?» Альтур ощерился, поблескивая красными искорками глаз, и выхватил меч. «Не знаю», — честно ответила волшебница. «Но, думаю, это будет неприятный опыт для обеих сторон». «Ты права», — проворчал крыс, пряча меч обратно в ножны. «Поэтому с людьми я буду договариваться. Но очень может быть, что договариваться не придется, поскольку будет не с кем». «Что ты имеешь в виду?» — Насторожилась Святелья. Альтер уселся на край подоконника, свесив задние лапы. Поправил меч, чтобы не мешал.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 «Безумием?» — удивилась Вита. «Разве им можно заразиться, как, например, простудой или чумой?» Пенкрасон пожал плечами и поднялся. «Я тебя предупредил, волшебница. Думать о людях не моя забота. Сюда идут». Зацепившись за штору, крысиный король съехал по ней вниз и был таков. «Ты прячешься от меня?» — уточнил Егорай, ныряя в убежище и ставя на подоконник еще два бокала. Виталия покачала головой и задумчиво спросила. «За что будем пить теперь?» «У тебя есть предложение?» — обнял ее Яка. Она прижалась к нему каждой клеточкой, впитывая тепло его тела. «Давай выпьем за то, чтобы все загадки были разгаданы». «Вряд ли это возможно, солнышко мое», — усмехнулся Рюворон. «Но выпить это нам не помешает».